Извращенный сад костяных цветов или целая банановая роща, растущая из человеческой плоти. Старый, с гладкой белой костью и свежая, еще сохранившая человеческий облик, измученные обреченные лица с выпученными мертвыми глазами. Возможно, уже галлюцинации, но в одном из бутонов привиделся дарен пепельные татуировки на разлагающемся от странной кислоты теле. А потом я увидел ее. В конце сада...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 Начиная от трясущихся пальцев, заканчивая мерцающими нянькими светильниками на скальных выступах, попала в зону непонятной турбулентности. И единственное, что не двигалось места, — это глаза шикет, смотрящий сквозь меня. Восемь, а может и больше лап, шесть задних, изогнутых на манер паучьих, и две передние, поджатые к черному брюху. К лапам, будто на присосках, тянулись мутные жгуты, вьющиеся по полу от бутонов.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 только костяной, и настолько темный, что во мраке он сливался со скалой. Шекхет махнула лапой, как бы раскрывая ладонь и обнажая острые когти. Точь в точь, как лапы циркулей. Только раза в два толще. Шекхет разинула пасть и послала очередную волну Зова, объединив атаку на двух уровнях. Ментально, пытаясь подавить меня Зовом и физически, выплеснул волну горячего воздуха с капельками кислоты в мою сторону. Королева не затыкалась,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 и опять заржал, представляя себе злобный демонический смех. Не слышал самого себя, но почувствовал, как настроение королевы меняется. Появились нотки удивления и досады. Шакхет замерла, защелкала по камням лапами, топчась на месте, и стала вытягиваться ввысь, будто пытается набрать полную грудь воздуха. В этот момент я выкрутил ручку газа на максимум и за заносом погнал вперед, забирая ближе к стене.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 Я почти вылетел с уступа, лишь в последний момент ухватившись за край. Оглянулся на шакет, подгадывая размах когтистого маятника, и прыгнул, проскочив под лапой. Подхватил валявшийся глок, выстрелил в ползущую ко мне чайку и бросился карабкаться вверх к следующему уступу. «Где-то там, высоко вверху, должен быть проход в зал, в котором нас завалило. Где-то там, возможно, Али и Гермомешок»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 Но как только натыкался на обвал, снова полз и карабкался вверх. И опять потерял счет времени. Только отсечки от уровня до уровня, до паузы на отстрел карабкающихся за мной нянек и догонялки с циркулями, выскочившими из одного проема ответвления. И я молился всем богам, кого только мог вспомнить, чтобы няньки не заканчивались, продолжая освещать каменный колодец. Молился, чтобы руки не подвели или чтобы нога не подвернулась.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 и каким-то чужим голосом попытался сказать что-нибудь хорошее. «Я лишь чуть-чуть помогу». Шакхед, будто чувствуя что-то неладное, послал очередную волну акустической атаки. И в тот момент я был рад, что уши, как берушами, забиты кровью. Колодец дрогнулся. Циркуль, который появился на краю ступа, не удержался и рухнул вниз. Часть светлячков со стен посыпалась за ним. Я улыбнулся и ногой оттолкнул гидромешок за краю ступа.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 Это было похоже на глобус с плотными точками, разбросанными по всем концам света, и Шакхет была одной из них, всего лишь одной. И когда наше с ней сознание погасло, начали пробуждаться остальные. ФЛУФАЙ «Я, конечно, очень перевываю за Кофмофа, но если вдруг он не профнетфа, то я выберу костюм при Вракофибе». Дачнется, конечно. Куда он денется? С такими-то медсестрами. А костюм тебе все равно не светит. Мне он нужнее». «Блядь, заткнулись оба. Что вы за херню несете? Катьку разбудите сейчас. Она вас за такие мысли пешком отправит до самой границы. Леонидыч, нашел чем пугать. Осталось меньше часа, и добро пожаловать в Гвинею».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 но, заметьте, мой взгляд, начала прыгать и визжать. Вади корал. Но то, что он именно орет, я понял лишь по перекошенной от возбуждения физиономии и слюнявых брызгах. Слышно было все очень плохо, будто не крик, а обычно разговор. Потом прибежала Астрид, и, стараясь сохранять невозмутимое лицо и прятать слезы, сразу же натыкала в меня иголок на анализы. В толпе встречающих, набившихся в грузовик, мелькнула фламинго.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 чтобы забрать, чтобы ты стал таким же хладнокровным желанием одним других сожрать и вновь наевшись, снова стать голодным. Февраль 2025 года. Конец цикла. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Фух.